Глава 28. Украбление Вода тихо плескалась в каютах огромной яхты, и Бити успокаивал этот плеск. Стемнело. На судне зажглись фонари, загорелись яркие гирлянды, протянутые между мачтами. Теперь Бити и ее подруги знали, кто такая Агарь, и она не казалась уже такой неуловимой. Бити вспомнила, сколько важных улик они упустили и поморщилась. Налив себе еще ламинарки, Она сунула в рот кусочек вкусной губки. «Зельда, помнишь, Варчун сказала, что твои родители уплыли из дворца сами? теперь ты все ясно. Марлен наверняка наврала, будто Рабелла Скар велела всем забраться в брюхо-киту. А она ведь из Румуала. Само собой, ей все поверили». «В брюхо-киту?» — переспросила Зельда. «Сомневаюсь, что они очень не обрадовались такому предложению». «А еще?» — продолжила Бити, помнишь? Ворчун все время прыгал на троне лобстертона. Он с самого начала пытался сообщить нам о Маре Она же представляет лобстертон в рамуале. Отправив в рот полную ложку сладкой пенки, Мими перевернула ракушку, чтобы выпить все до последней капли. «Вам лучше переночевать здесь, у меня!» Сараган заплыла в каюту с подносом, уставленным очередными вкусностями. «Я велела угрям припарковать ваш ракушник на носу яхты». Тут его никто не тронет. Растянувшись на полу, Битти стала изучать досье на Марулин из журнала «Вести глубин». Ей совсем не хотелось уплывать с этой роскошной и уютной яхты. «А знаете...» — проговорила она, набив полный рот морской губкой. «Марулин изучала канхеологию, науку о ракушках. Наверняка благодаря этому и отыскала ракушечный рустер. Надо дать ей должное... Она первая, кто сумел его найти за несколько сотен лет. «Супер!» Зельда плюхнулась на скамейку так, что подушки из водорослей разлетелись в разные стороны. «Значит, наш противник очень умный!» Мими чокнулась с стаканчиком с ламинаркой и улеглась на полу рядом с подругой. «Ничего, мы обязательно победим Марулин!» «Как думаете, когда она попытается погрузить всех в транс?» спросила Зельда. Бити пожала плечами. «Не знаю, но надо следить за всем, что связано с Марелин и ракушечными топами, особенно если вдруг намечается какое-то крупное событие». Сараган взмахнула хвостом и метнулась через всю каюту. Секунду спустя она вернулась к девочкам и показала им листовку. Такое, например? Пираньи русалки из Устрикса раздавали листовки всего пару часов назад». Бити взяла листок и нахмурилась. Марлин устраивает в Лобстертоне самый крупный чемпионат по шокею. Матч между командами пяти главных городов пройдет завтра. А Агарь требует, чтобы все русалки-лагуны приплыли на стадион. Не забудьте надеть ракушечные топы, иначе вас сожрут пираньи. «Зельда, а напомни-ка, какой девиз у стадиона Амаракана?» — спросила Бити, не сводя глаз с листовки. «Места хватит для всех!» С готовностью ответила Зельда. Битти сглотнула. «В этом-то все и дело. Марлин достанет ракушечный рустер, покажет его собравшимся и погрузит всех русалок лагуны в транс!» «Я предупрежу Саймона Ската», сказала Сараган. «Пусть возьмет на стадион своих акул. У нас еще есть время предупредить русалок». «Да, но в лагуне живут миллионы...» «Бум!» Битя вскочила. Завыла сирена, фонарики замигали. За мной! крикнула сараган и вывела всех из каюты. Забирайтесь, в ракушник! Бити глянула за борт. Там собралась огромная армия пираний, и все они злобно клацали зубами. Что происходит? спросила Зельда, когда подружки втиснулись в калимарада 7 Снаружи сначала было очень тихо, потом послышался рокот. Яхта закачалась. Стив, зевая, выбрался из вставных челюстей. Ракушечный топ на нем перекосился. Бити взволнованно нажала пару кнопок на приборной панели, и ракушник медленно повернулся. Теперь русалочкам видно было, что творится на палубе. Бити тут же застонала и закрыла рот руками. Зельда закрыла мими глаза ладонью. Стив с воплем Украбление! метнулся назад в челюсти. На палубе лежала Сараган связанная веревками из водорослей. Еще секунда, и пираньи поволокли ее прочь. «Куда они ее тащат?» спросила Бити, подавшись к ветровому стеклу. «Скорее за ними!» Она попыталась откинуть верх ракушника, но Зельда ее остановила. Бити, стой! Не надо! Нам с ними не справиться! Нужно остановить Марулин! Сейчас у нас только одно преимущество, она про нас не знает!» Но если мы погонимся за пираниями, Марлина обо всем догадается. Бити посмотрела вперед и сердце тут же куда-то ухнуло. Прямо к ним плыл русал со стрижкой короткий боб. Оми выдохнула Бити и все трое разом пригнулись. Злой русал приближался. Увидев ракушник под мигающими фонарями яхты, Оми прищурился. И тут раздался громкий стук. Потом кто-то запищал. Бити осторожно глянула в окно. Он перегнулся через борт и завопил. «Ням! Фу! Нельзя! Опять ты пытаешься украсть у этого угря жилет! Да сколько можно!» Омин нырнул за борт и исчез. Подруги с шумом выдохнули и какое-то время сидели молча, уставившись в пустоту прямо перед собой. Стив высунулся из вставных челюстей. «Я думаю, вы со мной согласитесь, жилеты у этих угрей просто замечательные!» «Что теперь делать?» — спросила Зельда, откинувшись на спинку сиденья. «Будем плавать по лагонии и кричать про Марулин и ее злодейские планы? Мими может переделать свой бинокль в мегафон». Битти задумалась. «А если нам не поверят? Да и вообще, мы никак не успеем всех предупредить. И устрикские русалки нас могут схватить. Нет, слишком рискованно. Надо застать Марулин врасплох прямо на матче». «И очень важно, чтобы они с Соми до последнего не догадывались, что мы разгадали их план». Мими и Зельда переглянулись. «Ладно», — наконец протянула Зельда. «Говори, что ты задумала?» Бити вытащила листовку. Зельда пробежала ее глазами. «Марлин участвует в матче, и что?» «Ты должна выйти на поле и следить за ней», — объяснила Бити. «Сменишь кого-нибудь в команде Рапаны?» «Рэйчел Рокер или Сценли Скат наверняка смогут тайком провести тебя в раздевалку, и ты предупредишь остальных игроков!» Зельда кивнула. «Если Мара Лин наденет ракушечный рустер, разбей его!» Битти сжала кулак. «Скорее всего, она спрячет его под защиту для шокея», заметила Мими. «Очень уж ярко сверкают эти ракушки!» «Сумеешь подобраться к ней так, чтобы можно было разбить рустер?» спросила Бити. Зельда кивнула. Я попытаюсь подстроить, чтобы она врезалась в одного из дельфинов из команды Рапаны. Или чтобы на нее напала акула. «Ага, отлично!» — одобрила Бити. «Я уверена, другие игроки тебе с радостью помогут. Кроме, конечно, игроков из команды «Чудеса Устрикса». А я попытаюсь найти Саймона Ската и рассказать, что происходит. Он поможет нам справиться с Омми». Стив плавал туда-сюда над вставными челюстями. «Стив!» Проберись в комментаторскую кабину и объяви на весь стадион, что Агарь — это Марлин. А можно я скажу это со смешным акцентом?» — спросил Стив. Бити кивнула. «Главное, говори по русалочьи а не на странном языке морских коньков». бант топ сердито бросил Стив. Битти устроилась поудобнее, а Зельда задернула шторку на заднем окошке. «Думаю, надо переночевать прямо здесь» проговорила Зельда. «А что, даже удобно. Если надо будет от кого-то удирать, мы уже в ракошнике. Битти кивнула. Глаза у нее закрывались сами собой. Денек выдался долгий и совсем непростой. В кальмараде 7 было вполне уютно, хотя места для хвостов было маловато. Зельда привалилась к сестре и стала засыпать. «Погоди», вдруг сказала Мими. «А что буду делать я?» Битти закрыла глаза и улыбнулась. «Тебе, Мими, предстоит самое интересное!»